Глава восьмая. Обиван поспешил в библиотеку. Здесь уже царил обычный порядок. Уборка закончилась, и Екаста не работала с чем-то. В чем дело? спросила она, закрывая экран. Вы звали меня, сказал Обиван. Ах да, точно, сказала Якаста. — У меня есть и хорошая новость, и плохая. Хорошая новость в том, что я узнала родную планету Гранта Омеги. Это Карускант. Карускант? Обиван это сильно заинтересовало. Это означало, что он мог искать Омегу, не покидая столицу республики. Записи о рождении всегда хранились на родной планете, а Карускант особо тщательно относился к сбору информации. Здесь были тысячи записей. Но Оби-Ван помнил, что Якаста сказала и о плохой новости. И? «Я не могу найти никакой записи о его рождении. Ничего. Только то, что он родился на Карусканте. Вы знаете, мастер Киноби, насколько Карускант скрупулезно собирает данные. Поэтому одно из двух: либо он солгал и рожден где-то еще, либо он живет под вымышленным именем. Другими словами, мы не знаем ничего, сказал Убиван, садясь на стул. Каждый раз, когда я думаю, что что-то нашел, это просачивается как песок сквозь пальцы, и я вновь остаюсь ни с чем. По экрану побежали другие данные после того, как Екаста что-то сделала. А это что такое? спросил Обиван. Вы говорите, что у вас нет ничего на омегу, сказала она. Но я хочу показать вам иное. Но я уже видел все эти данные. В них ничего нет. Они говорят о многом, сказала Екаста, сердясь. Вы только не можете соединить все воедино. Обиван едва не улыбнулся. Екаста напомнила ему о квайгоне. Что бы сказал его учитель, будь он сейчас здесь? Квайгон всегда был лучшим при исследовании, при соединении частей воедино. У него всегда получалось соединять сухие факты с живым человеком. Это помогало ему узнавать поводы и причины, и очень скоро у него получалась полная картина. Что чувствуется здесь? Есть ли тут больше, чем видно? В чем он нуждается? Как совместить все эти предположения, Квайгон? Начните с того, что вы знаете точно, вдруг ответил Обиван. Это мне всегда говорил Квайгон. Икастеню фыркнула. Ну, конечно. Я знаю, что он мстит джедаям, сказал Обиван. Он ненавидит нас. И я знаю, что он был на Хейрайдане. Уби поправился. Я знаю, что он был на Хейрайдане, повторил он. И, возможно, не потому, что джедаи были там. Он бы не смог организовать нападение заранее. — Это невозможно. — Нет невозможного, — поправила Якаста. — Есть очень немногое, что является невозможным. Теперь она говорила, как Йода. — Эта миссия возникла внезапно. Мы получили информацию и улетели всего за час, — сказал Убиван. — Невероятно. — Нет, я думаю, что он был на Хейрайдене по другой причине. И когда он обнаружил, что джедаи прибыли, то нашел способ причинить неприятность оби кинулся перечитывать файл вновь. «Он разбогател, скупая полезные ископаемые на различных мирах, создавая монополию и искусственный дефицит». «Это мы тоже знаем совершенно точно», — отметил оби -ван. «Позвольте мне теперь показать вам файл о Хайрайдене», — сказала Якаста. Ее глаза теперь сверкали интересом. Она быстро обратилась к файлу и стала просматривать его. «Интересно». «Вы знаете, почему на Хейрайдене возникла гражданская война?» «Спор из-за земли», — ответил Убиван. «Но это не спор о территории, а спор о том, что находится в земле. Там найдены следы титанита». «Титанит? Я не знал об этом». «Дело в том, что титанит чрезвычайно редок», — сказала Якаста. «Не только редок, но и труднодобываем. Обычно его залежи находятся около ядра планеты» и стоит больших средств, чтобы извлечь его. «Для чего он используется?» спросил оби -ван. «До недавнего времени», сказала Якаста, «его использовали не так широко. Но за последние несколько лет было обнаружено, что титанит может использоваться при синтезе вещества, являющегося одним из существенных компонентов бакты». покачал головой. «Бакта!» Он вновь вернулся к файлу, просматривая его. «Вот!» Омега является владельцем одного из обширных земельных участков на Тайфере. Эта планета – единственное место, где растет Алази. Его экстракт – главный компонент Бакты. И если у него будет экстракт Алази и Титанит, сказала Якаста, замолкая, оби и она переглянулись, озаренные страшной догадкой. Он станет монополистом на галактическом рынке Бакты, а значит, сможет держать в руках всю галактику, сказал оби -Ван. «Это становится очень интересным», — пробормотала Екаста. «Когда титанит был обнаружен на Хейрайдене?» — спросил Биван. «Лишь несколько месяцев назад», — сказала Екаста. «Именно поэтому война вспыхнула с новой силой. Это также было одной из причин, по которым туда были посланы ученые. Хейрайден был включен в экспедицию картографии также по этой причине. Сенат знал, что если они получат полную картину, где расположены запасы титанита, то смогут убедить обе противоборствующие стороны прийти к соглашению. Ученые дали свое заключение? Да, но оно не было окончательным. Они не смогли завершить исследование, поскольку сражения стали слишком близкими. Может быть, Омега хотел, чтобы это и произошло, сказал Убиван. Может он не хотел, чтобы Сенат все узнал. Тогда он должен был проводить свои собственные исследования, возразила Якаста. А для этого надо иметь собственную научную команду. Но сохранить это все в тайне на Хэйрайдене было бы невозможно. «Может быть, ему не нужна была команда», — добавил Убиван. «Он мог это сделать все лично». Он показал рукой на надийские файлы, лежащие вокруг. «Подумайте об этом. Посмотрите, что он сделал за последние годы. Заметьте, он почти не нанимает много людей. И здесь он не делал этого». И в этом случае можно предположить, что Омега располагает серьезными знаниями ученого, — сказал он взволнованно. — У него должна быть степень ученого. Вы можете найти список самых лучших университетов галактики. — Вы хотите проверить всех выпускников? — Якаста удивленно смотрела. Обиван кивнул. — Что ж, я начну с основных миров, — сказала она со вздохом. — Возможно, нам повезет. Обиван пил чай в зале «Тысячи фонтанов» и пытался успокоиться, когда по комленку его вызвала Екаста. — Он окончил научно-исследовательскую академию на Ерфонии, — сказала она. — Вы можете связаться с ними? — с нетерпением спросил Оби-Ван. Уже сделала это. Ему присвоили степень лишь семь лет назад. Он был блестящим студентом. Его родная планета — это небольшая луна, называемая Нирпорт-7. Обиван знал это место. До него было меньше дня пути от Карусканта. Через час он отправился в путь. Глава девятая. «Еще раз», — сказала Саэра. Энакин побежал к стене вновь. Он уже сбился со счета, который раз он делал это. Пятьдесят, семьдесят, двести или пятьсот. Вокруг все перестало существовать. Только он и стена. Ему надо было подбежать к стене, оттолкнуться от нее ногами и кувырнуться назад. Это было старое упражнение в храме. Он проходил его, когда ему было девять. Но в занятиях с Саэрой оно было немного усложнено. Где-то неправильно были поставлены плечи, где-то его приземление было очень тяжелым. Все это продолжалось уже очень долго. «Остановись!» Голос Саэры достиг его, как холодный ветер, который выл по пустынному переулку между зданиями, где они обучались. Сейчас задание усложнялось еще и тем, что дирастиловое покрытие здания было скользким от утренней росы. Солнце только поднималось. «Закрой глаза», — сказала Саера. Энакин послушался. «Избавься от своего нетерпения». «Теперь». Юноша пытался сделать это. «Нет ничего твердого», — говорила Саера. «Самая крепкая стена — это всего лишь связанные между собой частицы». Найди промежуток между ними, и стена уступит. Это поможет тебе. Слушай стену, и ты услышишь, как ветер дует сквозь промежутки в частицах. Слушай стену? Энакин чувствовал, как нетерпение опять охватывает его. Он вспомнил слова Дарры. Она подведет тебя к чему-то трудному, затем скажет что-то странное и непонятное. Но это то, чего она хочет. Чем больше ты устанешь, тем больше это опустошит тебя от твоих стереотипов. И тогда она начнет преподавать. Энакин слушался. Он пытался услышать стену. Звук ветра изменился. Он слышал его завывание, но сейчас это был шепот. Он слышал, как шевелит мусор и песок на улице. Он слышал, как тихо ветер дует сквозь промежутки в частицах стены. Нет ничего твердого. Ни земля под его ногами, ни здания вокруг. Он чувствовал силу, даже не обращаясь к ней. Он видел стену. Она не была твердой. Она уступит ему. Юноша побежал к стене. Он бежал легко, словно в первый раз. Усталости не было. Он чувствовал, как стена приняла его ботинок. Он пробежался и отпрыгнул от стены, переворачиваясь в воздухе. Все это было сделано так изящно, и к тому же световой меч был наготове. Он моргнул. Раньше он сражался с помощью силы. Но чтобы вот так, такого никогда не было. Он пораженно смотрел на Саеру. Она не улыбалась и даже кивком головы или движением ресниц не показала, что довольна. Но она и не поправила его, что уже означало успех. Энакин удостоверился, что его лицо не светится удовольствием. — Достаточно на сегодня, — решительно сказала она. Энакин деактивировал световой меч. Впервые он почувствовал, смотря в будущее, как его связь с силой и навыки владения световым мечом настолько управляемый, и это было лучшее. Сейчас он видел, как далек был от цели, но это не беспокоило его. — Я буду заниматься каждый день и добьюсь этого, — сказал он себе. Когда он вышел из зоны, где они учились, Саэра уже улетела в храм. Она редко прощалась. Энакин посмотрел на свою одежду и вытер лицо. Его одежда местами порвалась, а кое-где пропиталась потом и грязью. Это уже пятый комплект с тех пор, как он начал учиться у Саэры. Он пошел к лифту, который должен был привести его на сенаторский уровень. Оттуда можно будет быстро добраться к храму. Было хорошо наблюдать, как начинается утренняя суматоха. Он чувствовал себя так, как будто бы столкнулся с чистой стеной, где все пишется по-новому. Энакин усмехнулся. У него получалось. Саэра, казалось, знает каждый потаенный уголок нижних уровней Карусканта. За прошедшие несколько дней он поднимался по грудам металлолома, перебирался через полуразрушенные здания, ползал по тоннелям и даже сражался с тренировочным дроидом в ангаре для спидеров. Там он упал в чан с машинным маслом. Это было для него уроком, который он не забудет. Энакин посмотрел на турболифт с рабочими. По крайней мере, он слишком устал, чтобы концентрироваться на своем разочаровании тем, что Обиван улетел на Нирпорт-7 без него. Учитель заверил его, что отправляется туда только для исследования. Когда он решит преследовать Гранта Омегу, то он возьмет своего подавана с ним. Обиван пообещал ему это. И все же Энакин знал, что Обиван мог столкнуться с неожиданностями на Нирпорте-7. Он мог бы найти ключ и след, по которому надо отправиться немедленно. У него может не оказаться времени, чтобы послать за Энакином, и тогда он останется ни с чем. Но он ничего не мог поделать с этим. Двери турболифта открылись, и Энокин вышел из него. Солнце уже поднялось, и его лучи вспыхивали отблесками на поверхностях кораблей и зданий. Он выбрал наименее заполненный проход, тот, который вел его к центральному комплексу фонтанов у здания Сената. Воздух был свеж и влажен. Он чувствовал, как капельки падали на его кожу. Энакин вновь ощутил усталость и уже начал подумывать о завтраке в храме. Человек сидел на краю фонтана. Его лицо было мокрым от брызг. Затем он обернулся и, увидев Энакина, помахал ему. В какое-то мгновение Энакин узнал его. Это был Тик Верден, один из ученых Скайрайдена. Верден теперь был одет в плащ, сделанный из темной синей ткани веда. Сейчас он ничем не напоминал усталого ученого, которого он встретил на Хайрайдене. «Я рад видеть тебя», — сказал Тик, подходя к Энокину. «И я как раз думал о вас. Не хотел бы показаться невежливым, но мне жаль, что я не могу идти в храм и узнать о той юной девушке». «С Дарой все будет хорошо», — ответил Энокин. Как и предполагалось, бластерный выстрел имел и химическую составляющую, но врачи смогли найти противоядие. «Это хорошие новости», — тепло сказал Тик. «Я увижу остальных во время нашего отчета в Сенате и скажу им об этом. Думаю, они будут рады услышать. Мы уже представили свои заключения и теперь должны будем ответить на вопросы комитета». Он вздохнул. «Так жаль, что экспедиция закончилась ужасно. Мы не выполнили свою задачу на Хайрайдене, не провели эксперименты, на которые надеялись». — Возможно, у нас бы получилось положить конец той кровавой гражданской войне, которая идет там. — Как? — спросил Энакин. — Эти два народа борются за возможное владение титанитом, — объяснил Тик. — Если бы мы могли сказать точно, где залежи титанита и сколько их, то Сенат бы наверняка придумал план, как поделить все поровну. Вместо этого два народа вновь сражаются за то, что, может, даже и не существует. — Очень жаль, — сказал Энакин. — Тик кивнул. «Хуже всего, что на Хейрайдене был другой ученый, который также проводил эксперименты. Если мы могли поговорить с ним, то, возможно, узнали бы больше. Но никто не может сказать, где он находится». «Другой ученый? Кто?» — спросил Энокин. Грант Омега», — ответил Тик Верден. «Мы встретились с ним на Хейрайдене». «Вы знаете его?» — пораженно переспросил юноша. Тик кивнул. «Не то чтобы хорошо». Но я встречал его несколько раз. Он заметил интерес на лице Энакина. А почему ты спрашиваешь? — Потому что мы тоже ищем его, — сказал Энакин. Джедаи тоже хотели бы поговорить с ним. — Популярный товарищ, — нахмурился Тик. — Ты знаешь, я нахожусь на Карусканте вместе со своими друзьями. Некоторые из них ученые, некоторые бизнесмены. У нас своего рода союз. Большинство из них также знает Гранта Омегу. Ну, или встречались, по крайней мере, несколько раз. Может быть, если мы объединим наши усилия, то сможем найти ниточку для вас. Есть шанс, что мы знаем то, чего не знаете вы». «Это будет нетрудно», — с сожалением ответил Энакин. «Мы знаем очень мало». «Я поговорю с ними, и мы посмотрим вместе, что можно придумать», — сказал Тик. «Я уверен, что они будут рады помочь джедаям». Энакин с энтузиазмом согласился. Он попрощался с Тиком и поспешил в храм. «Пока я не буду рассказывать обо всем у Бивану, подумал Энакин. «Сначала сам соберу информацию. Ведь не будет ничего удивительного в том, что именно он найдет Гранта Омегу». Глава десятая Нирпорт-7 был в пределах центральных миров, но его пустота напоминала Убивану планету с дальних рубежей. Это была холодная, бесплодная луна с одним поселением. Скудная растительность Нирпорта была представлена лишь диким кустарником с длинными красными шипами до метра длиной. Кустарник цвел красивыми фиолетовыми цветами летом, но лето здесь продолжалось всего лишь месяц. Остальное время в году здесь царствовал холод. Здания были построены с толстыми стенами, предназначенные для того, чтобы не пропускать холодный ветер. Нирпорт 7 – был одной из семи лун небольшой системы, которая была известна только потому, что это была удобная станция для дозаправки на пути к Карусканту. Большинство внутригалактических путешественников заправлялось на планете Эрофа, в которой было хотя бы несколько небольших городов. Но Нирпорт-7 был способен содержать собственную станцию и несколько небольших гостиниц, позволяющих обслуживать пилотов по более низким ценам, чем на Эрофе. По крайней мере, Луна небольшая, сказал себе убиван, а все население сконцентрировано вокруг заправочной станции. Поиск не займет много времени, чтобы найти несколько человек, которые знали гранта Омегу. Это было хорошей новостью. Плохие новости заключались в том, что никто не мог сказать о нем достаточно много. На Нирпорте 7 было только одно кафе, поэтому его владелец был в курсе большого количества информации. Никогда не знал его лично, так слышал, но он уехал. Это было все, что сказал бармен-владелец. Есть ли тут кто-нибудь еще, кто знает о нем? спросил ОбиВан. Любой, кто все еще живет здесь, ведь он уехал отсюда семь лет назад. Большинство людей покидает под семь через три года, ответил бармен. Не могут выдержать больше. ОбиВан ждал. Он научился этому Квайгона. Большинство существ вспомнят дополнительную информацию, если оставаться ненавязчивым. Хотя вы можете спросить у того трио в углу, сказал владелец. Они явно тут живут. Они тут родились и собираются тут и умирать. Три уроженца Нерпорта сидели за столом. Они носили запачканную маслом одежду, которая сказала Обивану на то, что владельцы только что закончили дежурство на заправочной станции. Обиван кивком поприветствовал их. Они посмотрели на него с осторожностью. «Джедай?» спросил один из них. «Никогда не видел вас тут раньше». Оби-Ван кивнул на их пустые стаканы. «Хотите, я их наполню?» Их пустые стаканы были отодвинуты, а те смотрели на него с надеждой. Оби-Ван, чувствуя настрой, добавил. «Я выпью того же самого вместе с вами». Принесли напиток и разлили по стаканам. Оби-Ван смотрел на красную жидкость. Что это такое? Сок Клайнга, ответил один из мужчин. Это напиток нашей планеты. Мы извлекаем его сок из шипов кустарника. Обиван сделал небольшой глоток. Сок обжигал губы и язык, а затем словно огонь спускался вниз в желудок. Обиван смог не закашляться, но на глаза навернулись слезы. Трое мужчин засмеялись. Клайнг может поставить даже джедая на колени. Смеясь, сказал один из них. Я допью, ответил убиван. Его слезящиеся глаза и горящее горло стоили того. Он прошел испытание, и трое мужчин согласились помочь ему. Он спросил о гранте Омеге, и те кивнули. Он был юношей, когда улетел отсюда, сказал один. Направился куда-то учиться. Я думаю, его мать, Тура, умерла два года спустя, но он не возвращался, чтобы повидаться с ней. «Он не вернулся даже, чтобы быть на ее похоронах», — сказал другой. «А что насчет отца?» — спросил Убиван. «Мы никогда не знали его», — ответил первый мужчина. «Когда-то мать Тура прилетела сюда с трехлетним Омегой на руках и устроилась работать на топливную станцию Нирпорта-7. Здесь никто не задает вопросов. Кроме джедаев», — сострил другой. «Я мог бы показать вам его дом», предложил первый, облизывая губы. «Скажем так, но для начала согреться бы Клайнгом». «Я куплю еще один позже», — отметил ОбиВан. Они вышли в холод. Земля промерзла. Они прошли по главной улице, затем свернули в проулок. Это было не так далеко. Человек указал на небольшой дом. Он ничем не отличался от других. Такие же толстые стены против ветра. «Это и есть его дом». Теперь здесь останавливаются пилоты. Дешево и удобно. Обиван посмотрел в окно. Дом был пуст, если не считать печи и кровати. Комната маленькая с низким потолком. Даже с мебелью все выглядело довольно скромно. Не было ничего, что можно было бы посмотреть или узнать. Все типично для Гранта Омеги. Вы сказали, что его мать работала на топливной станции? Спросил Убиван. У нее была хорошая работа. Человек засмеялся. «Ну, если работу с маслоподатчиками и топливными шлангами за гроши считать хорошей...» «Так как же она смогла послать сына учиться за пределы планеты?» вырвалась у джедая. «Она не имела к этому никакого отношения», — ответил мужчина. «У мальчика был покровитель. Каждый знал это. Она нашла для него спонсора на Эрофе. Он и послал того учиться». «Вы знаете, кто этот спонсор?» — спросил Убиван. Он все еще живет на Эрофе. Сейчас он живет на Карусканте. Большой человек он. Он сенатор от Эрофы. Его зовут Сано Саура. Обиван почувствовал, как его бросило в холод. Он знал Сано Саура. Тот был его обвинителем. За 10 лет до этого. Обиван был под следствием по обвинению в смерти другого Подавана. Саура обвинял его в преднамеренном убийстве Брука Чана. И хоть с того времени Оби-Ван смог примириться со смертью Брука, но он не желал бы вновь встретиться с Саура. Он вложил несколько кредитов в руку человека. «Спасибо. Купи, Клайнг, и для ваших друзей». Человек усмехнулся. «Уверены, что не хотите к нам присоединиться?» Оби-Ван вздрогнул. «Думаю, что второго раза я бы не перенес». Человек засмеялся и пошел назад. Обиван смотрел на пустынную улицу, а затем на замороженные пустоши. Он мог понять мальчика, который хотел оставить это место. Мог понять, в какой он вырос бедности. Но почему грант Омега так ненавидел Джедаев? Этого он все еще не знал. Обиван чувствовал, что если он поймет это, то найдет Омегу. Глава одиннадцатая Энакин ожидал, что после его успеха Саэра усложнит тренировки. Однако она их упростила. В этот раз ему даже не пришлось оставлять храм. Он должен был активировать световой меч в разных позициях снова и снова. Он также практиковал прыжки в воздухе, двойные удары. Все это было уже тысячу раз раньше. Саэра ни разу больше не упомянула о связи между частицами или концентрации в силе. Она лишь повторяла Еще раз, снова и снова. Энакин подумал, что вскоре он сломает надвое свой световой меч. Когда урок был окончен, Энакин наклонился, чтобы отдышаться. Разочарование бурлило в нем, он чувствовал, как оно душит его. После того, как он был одним из лучших воинов храма, его не низвели до уровня начинающего ученика. Он повесил световой меч на пояс. Сейчас все, в чем он нуждался, это еда и новая одежда. Он пошел длинным путем к своему жилью, чтобы привести себя в порядок. Когда он проходил мимо искусственного озера, то вгляделся в воду. Зеленоватая вода манила его, а плеск водопада успокаивал. Он думал, что неплохо было бы поплавать, но он также проголодался. Саэра продержала его достаточно долго на занятиях, и он пропустил обед. Сейчас его не покидало чувство, что она сделала это намеренно. Она хотела, чтобы он проголодался, чтобы он был опустошен. Она хотела видеть, как далеко он может вести себя. И сейчас Энакин надеялся, что прошел испытание. И в этот же момент он понял, что испытания на этом не закончились. Он очень устал. Устал настолько, что почти пропустил вспышку света сбоку. Кто-то активировал световой меч и кинулся на него. Еще одно внезапное нападение от Саэры. Она пригласила другого подавана, чтобы сразиться с ним. Энакин тут же забыл про усталость и отскочил назад как раз вовремя. К своей тревоге он заметил, что нападающим был Феррус Олин. Лучше бы кто-нибудь другой. Энакин не хотел видеть Ферруса в лучших обстоятельствах. И уж тем более не хотел сражаться с ним, когда устал и хотел есть. Саэра появилась на вершине водопада, с которой смотрела за боем. Он знал, что выбора у него нет. Когда Феррус напал на него двойным ударом, Энакин уклонился. Она послала ему в соперники лучшего подавана. Она хотела видеть то, что он будет делать. Что же? Он победит его. Разве Сайра не знала, что в этот раз не будет дружбы? Не с Ферусом. Ферус медленно наступал. Его стиль фехтования был силовым. Он экономил силу и темп. И Энакин решил удивить его. Он сам перешел в атаку, чем очень удивил Феруса. Тому пришлось быстро отступать. Энкин напирал без остановки и почти коснулся его, но тут Феруса вернулся, быстро перегруппировался и прыгнул. Теперь настало время удивляться Энкину. Он не знал этот прием. Ловкость не подвела юношу. Энкин увернулся, чувствуя, насколько близко рядом с ним пролетел клинок светового меча. У Феруса был сильный удар. Он был высокий и сильный, но также и проворный. Он хорошо видел, что лежит на земле. А потому прием, который получился с Тру, не получится здесь. В отличие от Тру, он хорошо фехтовал обеими руками, а окружающий скалистый ландшафт был совершенным дополнением для его стиля. Он подпрыгнул, увернулся и контратаковал, держа Энекина на расстоянии. Теперь он руководил боем. Энекин не знал, что предпримет Феррус дальше, но рад этому не был. Сейчас он должен был реагировать и подстраиваться под Феруса, а должно было быть совсем наоборот. Интересно, что думает Саэра об этом? Энакин ушел влево, а затем подался вперед. К его беспокойству Ферус попытался нанести удар по ногам, и Энакину пришлось прыгать. Теперь он был позади него. У Энакина была лишь доля секунды, когда световой меч коснулся, обжигая его плечо. Хорошо, что не шею, а все было так близко. Когда он повернулся, то увидел торжествующий огонь в глазах Феруса. В Энакине вскипел гнев. Ферус хотел унизить его перед Саэрой. Он сделал то, что Ферус от него не ожидал. Энекин повторил шаг Феруса, целясь в колени, быстро перешел к стене, пользуясь тем, что его противник подпрыгнул. А затем побежал к стене. Сила была в нем. Он чувствовал это. «Нет ничего твердого», — вспомнил он. «Он видел стену, которая принимала его». Взбежав по ней и оттолкнувшись от нее, он прыгнул назад, за Феруса. Это было самой легкой вещью в галактике. Чуть-чуть наклониться и коснуться шеи Феруса своим световым мечом. Он приземлился и огляделся. Саэра видела все. Он никогда не сражался так хорошо. Она спрыгнула вниз с утеса. «Спасибо, Ферус. Энакин, останься». «Хороший бой». — сказал Ферус, закрепляя световой меч на поясе. — Если бы не одна вещь! — Что за вещь? — раздраженно спросил Энакин, вытирая пот со лба. Феррус не ответил. Он лишь улыбнулся, уходя. Энакин повесил световой меч на пояс. — Никто так не мог поддеть Энекина, как Ферус. Саэра подошла к нему. — Это было твоим последним уроком у меня, — сказала она. Энакин был удивлен и доволен. Она, должно быть, видела, как он легко соединился с силой. «Не скрою, что перед занятиями я была впечатлена твоими способностями», — сказала Саэра. «Я думала, что у тебя есть потенциал стать одним из великих джедаев всех времен, владеющих световым мечом. Я думала, что могу чему-то научить тебя. Теперь я очень сомневаюсь в этом, как и в тебе, Энакин». Энекин не мог поверить услышанному. «Что я сделал неправильно?» «Проблема в твоем вопросе», — ответила Саэра, качая головой. «Это и есть ошибка. Ты даже не знаешь, что ты сделал». «Разве ты не чувствовал свой гнев, Энакин? Разве ты не понимал, что питало твой бой?» «Обиван сказал вам, что Ферус и я недолюбливаем друг друга», — отстраненно сказал Энакин. «Обиван и не должен был говорить мне этого», — оборвала его Саэра. Я видела это сама. И не от Феруса, а от тебя. «Он хотел победить», — возразил Энокин. «Я видел триумф в его глазах, когда он едва не поразил меня». «И это рассердило тебя», — вздохнула Саера. Ферус не боролся с эмоциями, Энокин. «Если ты видел триумф в его глазах, то он не поглотил его». «Это урок, который ты должен усвоить. Ты будешь чувствовать эмоции» но ты должен позволить ему уйти, а не захватывать тебя во время боя». К его удивлению, она подошла к нему и положила руки на его плечи. «Ты должен сделать это, Энакин. Ты должен понять этот урок. Он самый важный из всех». Он не знал, что ответить. Он мог пообещать ей, что узнает, что это такое, но его обещание не стоило бы ничего. Он знал, что, как джедая... Только его действия могли бы ее убедить. Спасибо за то время, что вы уделили моему обучению, сказал он. Она опустила руки. В ее глазах застыла печаль. Это было хуже всего. Иди, тебе нужно поесть, сказала она. Саера повернулась и ушла к лифту. Энакид пошел в воду. Он стал по колено в воде, увернувшись от струи водопада. Смотрел, как вода рассыпается мириадами капель на свету ламп, светящих вверху. «Он не может позволить это», — в отчаянии сказал он себе. «Он ошибся. Саера должна это понять. Он был подаваном, не джедаем. Конечно же, он совершал бы ошибки, это было несправедливо. Она сказала, что сомневается в том, что из него получится великий джедай, и все же она видела потенциал для этого. Он еще удивит ее». Он удивит всех. Энникин поднялся и пошел прочь от озера. И вначале он удивит Обивана. Благодаря Тику Вердену он сам определит местонахождение Гранта Омеги.